Глава девятая. К чему так нервничать? Детектив-инспектор Джимми Стюарт, чье настроение было окончательно испорчено, поднялся на священную крышу, чтобы насладиться столь необходимыми ему тишиной и покоем. Ну и сигаретой, которой он стрельнул у дежурного сержанта Мойры Кларк. Священной крышу прозвали курильщики Национального бюро уголовных расследований, поскольку на ней можно было незаметно перекурить, насладившись видом как на автостоянку главного управления полиции, так и на пару вольеров Дублинского зоопарка по соседству. По всеобщему мнению, вид многое потерял после того, как из одного из вольеров убрали жирафов, но по-прежнему значительно превосходил то, что можно было лицезреть из официально разрешенного места для курения. Поскольку зона для курения располагалась с подветренной стороны от мусорных баков, и в прямой видимости из окна кабинета комиссара посещали ее только безнадежно тупые или фатально нечистолюбивые сотрудники. Прохладный воздух навевал мысли о скором снегопаде. Уилсон увязался за Стюартом на крышу, явно недооценивая, насколько искреннюю и тяжелую неприязнь питает к нему детектив-инспектор. Единственное, что могло сейчас развеселить Стюарта – Это зрелище того, как Уилсон ныряет вниз головой на красивые парковочные места. Впрочем, он с удовольствием прыгнул бы следом, ибо за завтраком многострадальная миссис Стюарт сообщила, что записалась вместе с мужем на уроки гончарного мастерства. «Ты серьезно никогда не слышал о Рапунцель?» — спросил детектив-инспектор Стюарт. А сказке?» «Какая б...» — Стюарт почувствовал, как у него задергалось века. «Это уголовное дело!» причем одной из известнейших в криминальной истории Ирландии. Уилсон посмотрел на него бессмысленным взглядом, живо напомнившим Стюарту, каково это — быть отцом детей-подростков. Стюарт тяжко вздохнул, прежде чем заговорить нарочито покровительственным тоном. Это случилось в 1985 году, когда вокалист Юту Бона увлекся Иисусом, Боб Гелдов — Африкой, А статуи Девы Марии двигались в разных частях страны так часто, что было непросто застать их на месте. И вот в самый разгар этого безобразия разразилась говнобуря, имя которой Рапунцель. Честно говоря, я в то время еще даже не родился. Ты не родился и до Второй мировой войны, но Гитлер тебе о чем-то говорит? Чем-то занимался на занятиях по криминологии? Бесконечно пересматривал молчание ягнят? Я ни разу не видел этого фильма. «Да что за... Как ты вообще... Это же абсолютная классика! Ты что, вылупился из яйца шесть недель назад?» После этой фразы между ними повисло ледяное молчание, и ни один не хотел смотреть на другого. На разделявший их выступ присел голубь, но, поозиравшись, быстро смекнул, что оставаться здесь небезопасно. Стюарт запульнул окурок за край карниза, о чем тут же пожалел. В бычке оставалось еще на пол затяжки, а другой сигареты у него не было, и купить он их не мог. Если многострадальная миссис Стюарт узнает, что он снова курит, то рак станет далеко не главной опасностью, угрожающей его жизни. «Так вы собираетесь вводить меня в курс дела?» — осторожно спросил Уилсон. Стюарт задумался. Нравится ему это или нет, но их занесло в самую гущу событий, и Уилсону было бы неплохо знать хотя бы азы, чтобы понимать, в какой момент затыкаться. Впрочем, по мнению Стюарта, такой момент длился практически всегда. «Ладно, детишки, усаживайтесь поудобнее. Настало время сказки». Стюарт поплотнее закутался в пальто, заодно обратив внимание, что Уилсон забыл прихватить свое. Если он будет тянуть с рассказом достаточно долго, то зимний холод окажет огромную услугу правоохранительным органам. Самое главное, что следует помнить о преступниках, это то, что в большинстве случаев они не особо умны. В 1970-х годах ИРА, группировка Ирландская Республиканская Армия, которая борется за независимость Северной Ирландии, нуждалась в деньгах, чтобы финансировать свои бла-бла-бла, поэтому они грабили банки и почтовые отделения. Обычные порядочные преступники видели это и брали с них дурной пример, так что в скором времени любой дебил, способный проделать две дыры в бабе на чайнике, начинал воображать себя Джоном Диллинджером. Кем? Стюарт закатил глаза и не стал отвечать на вопрос. Банков грабилось столько, что приходилось организовывать отдельные очереди для снятия средств под дулом пистолета. Но постепенно охрана налаживалась, у нас появились вооруженные группы быстрого реагирования и наблюдения. Несколько гурьеров, хулиганов, были показательно застрелены, и вся эта история с грабежами банков повторила путь про прогрока. Вопрос о про прогроке явно вертелся у Уилсона на языке, но в конце концов он его отверг. Может, для него еще не все потеряно? Вокруг катились восьмидесятые, с характерными наплечниками и синтепопом, и у Ира появилась новая забава — похищение людей. «В те дни ты был никем, если террористы из Шинфейн не пытались тебя похитить». Догадайся, к чему это привело. Им стали подражать. Именно. Вскоре каждый начинающий бандит запас веревкой и клейкой лентой. А многие полицейские в свободное время стали подрабатывать на охране богатых и знаменитых. В основном, конечно, богатых. Красть знаменитых довольно глупо. Люди заметят, если пропадет Крис де Бург, На улице выйдут толпы. Пропадет кто? В данном случае ты почти ничего не потерял, заметил Стюарт. Так или иначе, но следуют целая серия громких похищений. Одни срываем мы, в других похитители ложатся сами, третьи приводят к ужасному исходу. Но в большинстве случаев просто напросто выплачиваются деньги. А потом появляется Сара Джейн Крюгер, урожденная Кренстон, прекрасная невеста некоего Дэниела Крюгера. Она единственная дочь святочей папочки Кренстона, герцога Беркширского или что-то в этом роде. кузена и приятеля по охоте ее королевского высочества Лизи Винзор собственной персоны. Дэниел – наследник состояния Крюгеров, семейство купающегося в деньгах благодаря честному владению золотоносной жилой в Южной Африке, но и испытывающего недостаток репутации по той же самой причине. Это было в те времена, когда старый Нельсон Мандела, упокой Господи его душу, еще принимал посетителей на тюремных шахматных чемпионатах. Уилсон, понимающе кивнул. Вероятно, он видел какие-то фильмы. Ходили слухи, что сочетания Крюгера и Крэнстон не стало особо романтическим событием. Крэнстоны в то время сидели на мели и остро нуждались в грязных деньгах Крюгера, чтобы продолжить жить как королевская семья, которой они почти являлись. Взамен юный Дэнни Крюгер получил обещание, что после того, как старый тесть вознесется, наконец, в небесный гольф-клуб для самых избранных. Он станет лордом и наследником всех титулов. Мило. Вдобавок ему досталась настоящая диснеевская принцесса, вполне приятной наружности. Очень мило. Уилсон сделал попытку многозначительно пошевелить бровью, которую Стюарт совершенно проигнорировал. Ага. Учитывая, что он... Как бы это выразиться? Стюарт провел рукой по левой стороне лица. Слепой? Но нет. Как это... «Помнишь Эндрю Ллойда Уэббера?» Стюарт пощелкал пальцами в попытке вспомнить слова, которые никак не приходили на ум. Уилсон сморщил лицо в замешательстве. «Он похож на Эндрю Ллойда Уэббера?» «Да нет же!» «Я про другое, как в мюзикле знаменитом. Только если скажешь кошки, я скину тебя с крыши». «Призрак оперы?» «Да!» Стюарт облегченно развел руками. «Спасибо!» «Крюгер похож на того парня, помнишь, у которого обезображено пол лица?» «А что с ним случилось?» Стюарт задумался над вопросом. «Знаешь, я не помню. Кажется, он такой с детства, несчастный случай или вроде того». «Вот тебе и богатые», — заметил Уилсон. «Они до завтрака могут придумать больше способов подгадить своим детям, чем другие за всю жизнь». «Твоего отца это тоже касается?» В этот раз Уилсон проигнорировал вопрос. «Значит, невинную невесту того парня похитили?» «Ага», — ответил Стюарт. прямо из огромного загородного поместья где-то на юге, пока ее муженек с друзьями охотились, истребляя половину местной фауны. И что дальше? Весь ад вырвался наружу, вот что. Похитители потребовали 3 миллиона в необработанных алмазах. Уилсон присвистнул. Условия выполнили. Крюгер мог это устроить, хотя и не мгновенно. Договорились об обмене и... И что? И ничего. Похитители не явились навстречу, и больше никаких сообщений от них не поступило. Все принялись обвинять друг друга. Говорят, даже большая Лиззи лично позвонила, чтобы выразить недовольство. Ни хера себе. О, ты даже не представляешь масштабов. Представь, какая исчезла женщина, почти королевская особа, и прямо во время заключения англо-ирландского соглашения, когда все пытались играть по правилам. Это херня, национальный позор. Полицейским тут же отменили отпуска и завалили работой по самую жопу, поскольку началась крупнейшая охота на людей в истории страны — операция «Рапунцель». Кого-нибудь поймали? Конечно. Тысячи человек. Из лесов немедленно повылазила куча шизиков. А когда объявили награду в полмиллиона, люди стали забирать своих детей из школ, чтобы поиграть в игру «Найди принцессу». Могу себе представить... Через неделю кто-то наконец заметил, что Гэри Феллон, подающий надежды новичок в преступном мире Дублина, выглядит немного одиноким, поскольку его брат Фиахра и лучший друг Джеки Ящер МакНейр исчезли. И до сих пор не найдены? Ага. По словам Гэри, пацаны уехали в отпуск, путешествовать по Европе. Как удачно, что их невозможно отследить. Вот именно. Правда, не осталось никаких записей о том, что они покидали страну. До того момента они не особо отсвечивали, хотя были вполне серьезны. Макнейр — это преимущественно мускулы. Мозгом команды, как все знали, был Гэри. Его младший брат Фиахра отличался детским смазливым личиком и пользовался большим успехом у дам. Эти трое были настолько близки, насколько это вообще возможно. Мать воспитывала братьев Макнейров одна, и, отец исчез. Ходила даже легенда, будто 12-летний Гэри забил папочку железной кочергой за то, что тот поколачивал их мать. «Да ладно!» — воскликнул Уилсон. «Серьезно?» «Ну, кто знает!» «Может, папа просто запрыгнул на паром?» «Не он первый, не он последний», — ответил Стюарт. Так или иначе, проходили дни, но ничего конкретного не обнаруживалось. Парни будто в воду канули, как и бедняжка Сара Джейн Крэнстон Крюгер. Выяснилось, что Фиахра некоторое время жил в Шотландии. но все поиски там ни к чему не привели. В отсутствии реальных новостей стали циркулировать разнообразные слухи. Например, что ее вовсе не похищали, или что во время обмена произошло что-то странное, и алмазы теперь находятся у каких-то плутоватых южноафриканцев, или у плутоватых полицейских. Ходил и такой слушок, о котором Стюарту не хотелось вспоминать, даже стоя на сраной крыше. В то время в этом здании сгорели многие успешные карьеры. Потом стали говорить другое, что якобы кто-то видел, как мисс Крэнстон садилась в лодку у берегов Кэрри в компании юного франта Фиахре Феллона и была вовсе не похожа на пленницу. «Только не это». «Да-да, типа свежий бутон юной любви и всякое такое. Неужели люди на это ведутся? Но эти слухи проверили, как и все прочие. Со всех сторон оказывалось давление, как ты понимаешь. А шесть месяцев спустя Вышла печально знаменитая книга «Заложница любви». Ужасное название. И не говори. Но публике понравилось. Книги расхватывали, как горячие пирожки. Еще бы. История о несчастной принцессе, проданной в супружеское рабство и спасенной прекрасным нищим, который сначала украл ее саму, а потом и ее сердце. Современная волшебная сказка. Точно, кивнул Стюарт. Раз в несколько лет начинают ходить разговор о скорой голливудской экранизации. Колин Фаррелл, кажется, проявлял интерес. О, Господи. Крюгер, конечно, подал в суд, после чего тиражи книги выросли на порядок. Он сделался посмешищем и с тех пор не появляется на публике. «Мы пиллеры, ирландские полицейские», описаны в книге полными недоумками. В ней Гэри Феллон рискует всем, чтобы вывести из страны, обводя вокруг пальца всю ирландскую полицию, своего дорогого младшего братика и его заложницу, в которой тот безнадежно влюблен. Я сейчас разрыдаюсь. Этот Гэри Феллн, заметь, хладнокровнейший, изворотливый сволочь. Он единственный, кого ни разу не удалось поймать за руку. Он сумел даже обхитрить бюро преступных активов. Нет, не так, блядь. Он поимел их в особо циничной форме. Им пришлось извиняться, когда его имя попало в газеты. Вот это был номер. Теперь все думают, что Гарри свободен и чист перед законом. А для нас, простых скромных копов, он стал абсолютно неприкасаем. Стюарт запрокинул голову и посмотрел в темнеющее зимнее небо. Ну и вот, оцени юмор. В книге Макнейр умирает после того, как предал Фиахру, решив послать его нафиг и не делиться миллионом фунтов. Но примерно два часа назад мы узнали, что это чушь собачья. Он не нырял с траулера в Северной Атлантике. Последние три недели чертов ящер Макнейр находился прямо здесь, в хосписе Святой Килды, тот самый парень, который знал, что случилось с Сарой Джейн Крэнстон, не говоря о том, что он единственный человек на свете, который вполне мог помочь посадить Гэри Феллона за решетку. Блин. Взглянув вниз, Стюарт увидел подъезжающий к воротам большой Мерседес с мотоциклетным эскортом. «И теперь все, что у нас осталось, только тот бедолага. который его убил.